Примечание автора. Известно, что Вейсгаупт, необыкновенно деятельный человек, пользовался для краткого изложения своей системы разными условными значками и посылал своим далеким ученикам всю свою теорию, воспроизведенную в виде кружков и линий на маленьких квадратиках бумаги. Однако он все еще не был удовлетворен. Вдохновение...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 Ты не брат им, если не сочувствуешь их ежечасным страданиям, не спешишь найти средства, чтобы помочь им, притворив в жизнь твой идеал. Несчастен тот артист, который не чувствует лихорадки, готовой сжечь его в этих поисках страшных, но доставляющих наслаждение. «Чего же ты хочешь?» спросил поэт, тоже взволнованный.